Глава шестая. Медведи. Пурга не утихала всю ночь и утро. Вокруг пещер выросли сугробы рыхлого снега. Собак занесло, и пришлось откапывать их лопатами. Животные, услышав голоса людей, сами принялись рыть себе проходы, и то тут, то там можно было видеть, как белая поверхность вдруг начинала шевелиться, трескаться, а затем оттуда выскакивала собака и принималась отряхиваться. от ванькиного мыса отряд двинулся на северо запад где в десяти километрах находилась оконечность малого ляховского острова вытянутого с севера на юг километров на пятьдесят и представляющего собой плоскую возвышенность экспедиция обогнула его с западной стороны теперь предстояло проехать через семидесяти километровый участок замерзшего моря между малым и котельным островами. Из-за сильного течения и бурь лёд часто вскрывался, образуя многочисленные торосы. Некоторые достигали 15 метров высоты, приходилось снова и снова работать топорами, а затем протаскивать нарты на верёвках. Иногда на преодоление одного тороса уходил почти час. «Мы запаслись топливом на случай ночёвки в море», — говорил Чалбанов, который теперь негласно принял на себя функции вожака. Карпов, считавшийся руководителем экспедиции, в этих местах не бывал, и зверопромышленник теперь не просто осматривал дорогу на предмет скрытых снегом трещин, но и направлял все движение. На горизонте виднелся медвежий мыс, самый южный на Котельном острове, который своей формой действительно напоминал огромный перевернутый котел. На его дне слегка выделялась самая высокая точка. Гора Малакатын. К ночи прошли только половину пути и заночевали под защитой Тароса, служившего стеной. Поставили палатки, укрепили их несколькими дополнительными тросами, вбив в лед длинные стальные колышки. Приготовили ужин. Все были совершенно без сил. И люди, и собаки. Зимин чувствовал, что ноги гудят, точно налитые свинцом. Болели ступни, ныла спина. Вдобавок у него онемело лицо, Иссеченное тысячами острых, как иглы, снежинок. Геолог сидел у огня, Растирая щеки и подбородок шерстяными рукавицами, Опасаясь обморожения. Когда он узнал про Машину измену, То сначала хотел убить не ее, А счастливого соперника. Даже составил несколько планов, По одним все это должно было быть публично, демонстративно и со скандалом, а по другим он оставался безнаказанным. После тщательного раздумья Зимин отобрал из каждой категории по одному, на его взгляд, идеальному. В соответствии с первым, геолог публично, на каком-нибудь вечере, подходил к обидчику, бил его по лицу и вызывал на дуэль. Неверная жена должна была при этом присутствовать. После этого нужно было удалиться, но не ехать домой, а снять номер в гостинице, чтобы не видеться с Машей перед поединком. Всем будет ясно, из-за чего дуэль, и жена будет опозорена. Но у плана имелся минус. Кто бы ни погиб, опозорен будет и сам Зимин. Это геологу не нравилось. Второй план предполагал определенную подготовку следовало приготовить трупный яд, но зимин не знал как именно извлечь его из мертвого тела а обратиться за помощью никому естественно не мог ходил даже в библиотеку брал медицинские справочники однако нужной информации не нашел а если бы удалось раздобыть трупный яд дальше все было бы просто накануне того часа как соперник возвращается домой минуты так за десять вогнать в дверную ручку облом иголки, смазать его отравой и спокойно уйти. Противоядия не существует, и смерть гарантирована. А вот орудие преступления попробуй найди, тем более свежих с убийцей. Геолог даже почти целую неделю следил за любовником своей жены, чтобы составить представление о распорядке его дня. Вел записи в специально купленной для этого маленькой книжечке. Пару раз, следуя в толпе за обидчиком, Зимин представлял, как подходит и быстро вонзает нож ему в поясницу, в область печени, а затем торопливо уходит, никем толком не замеченный. Наверняка ни один человек не сумел бы опознать его. Но у геолога не было при себе оружия, да и не решился бы он действовать так нагло. Зимин долго вынашивал планы расправы с соперником. Пока не понял, что ранил его не он, а жена Зло было в ней, а значит, и умереть следовало ей. Это открытие сначала поразило его и даже повергло в некоторый ступор, но затем он принялся понемногу составлять новый план. Здесь уже речи о публичности быть не могло. Он должен был остаться жив и свободен. Ради сына. Подошел Колосов, протянул фляжку с коньяком. «Для согрева», — сказал он. «Сделайте несколько глотков». «Дальше всё равно поедем не скоро «Спасибо», — ответил Зимин, беря фляжку. Коньяк приятно обжёг горло, затем пищевод и разлился по желудку. «Простите, что спрашиваю, но вы себя нормально чувствуете?» «И это туда же». «Вполне», — сухо ответил Зимин, протянув фляжку обратно. Альпинист её не взял. Вместо этого сел рядом. «Хотел с вами поговорить». — сказал он, понизив голос. «Со мной? О чем?» «Об Италии». «О и еще сильнее удивился Зимин. «А что такое?» «Обещаете, что сохраните наш разговор в тайне». «Не могу». «Почему?» «Я ведь не знаю, о чем пойдет речь». Альпинист вздохнул. «Не говорите, если не хотите», — сказал Зимин. «Поделитесь с Васей. Вы с ним, кажется, подружились». «Не уверен, что он станет меня слушать». «А я стану?» «Мне кажется, да. Ладно, скажу безо всяких условий. Если сочтёте нужным, можете передать остальным». Чалбанов что-то прячет. «В каком смысле?» «Везёт с собой какую-то штуку, завёрнутую в тряпьё» и не хочет, чтобы ее видели остальные. И что, мало ли, у второго Якута ничего такого нет, и мне кажется, про то, что везет Чалбанов, не знает даже он. Тот прячет это ото всех. Не понимаю, что вы предлагаете, сказал Зимин. Но вы чувствуете, что я не просто так заговорил с вами, да? Согласны, что необходимо выяснить, что там у него? Нет, смешался геолог. «Я не имел в виду...» «Можно ли доверять этим дикарям?» Перебил его Колосов. Его узкие глаза сверлили собеседника в полумраке палатки. Зимин недовольно поежился. Альпинист наклонился к нему, обдав запахом коньяка. «А если он задумал... Недоброе?» «С какой стати?» «Андрей знает его. Он бывал с ним в экспедициях». но тогда они просто собирали бивни, верно?» «А теперь дело другое. Мы едем искать землю Санникова. Что если якуты не хотят, чтобы мы нашли её?» «С какой стати им скрывать? Вы же слышали их легенды. Все эти гигантские птицы, хозяин метели, духи гор!» альпинис презрительно фыркнул. «А вдруг призраки анкелонов, которые наверняка давно перемёрли, нашептали им во сне...» что их могилы нельзя тревожить или что чужакам не место на священной земле той самой, которую мы ищем, а? Что скажете? Их верование ничем не наивнее наших собственных. Достаточно вспомнить крестьянский быт обычной русской деревни. Колосов поморщился. Я с ним не знаком, но сомневаюсь, что он так же тёмен, как, ну вы понимаете меня. Уверяю вас, что Ладно. «Оставим в стороне дикие верования. Но вспомните, как якуты забивали гусей. Разве вас не тошнило при виде их жестокости?» Зимин судорожно сглотнул. «Они просто запасали пищу для нас всех». «Я видел, что вы к этим гусям не притронулись. Вы ведь тоже испытываете отвращение к подобным варварским способам охоты. Да и можно ли назвать это охотой?» Колосов презрительно сплюнул просто бойня зимин почувствовал что голова у него идет кругом альпиниз забрасывал его вопросами и аргументами буквально не давая вставить слово а соображал он сейчас неважно запасы морфия кончились он взял немного рассчитывая на то что постепенно уменьшая дозу отучится от этой пагубной привычки но оказалось что наркотик до сих пор нужен ему после той сцены на озере он сорвался и вот последствия озноб тошнота невозможность концентрироваться а будет еще хуже и довольно скоро чего хочет от него этот человек толкует про якутов про какой то сверток что в нем может быть опасного какой то бред думаете у гулятов и чалбанов в сговоре проговорил он почему нет они земляки держатся вместе К тому же, как я понял, дорогу знают только они. «Не совсем. У нас есть компасы. Василий...» «Да-да. Но мы ведь доверяем Чалбанову, да? Если он скажет «обойдем», мы послушаемся, не правда ли?» «Вероятно. Но при тут тот предмет, о котором вы говорили в начале Тот, который прячет Айтау?» «Вот именно». Многозначительно сказал Колосов. «При он здесь?» «Давайте просто спросим Айтау». «Не стоит». Альпинист опасливо посмотрел в ту сторону, где лежал, укутавшись, Чалбанов. «Он ведь может соврать что-нибудь?» «Мы попросим показать». «Но тогда он уже будет знать о наших подозрениях». «Каких подозрений?» Узимина голова шла кругом. — У меня нет никаких подозрений. — Он будет настороже Геологу хотелось застонать, но он стиснул зубы. — Я прошу вас оставить меня в покое, — прошипел он. Колосов посмотрел на него долгим взглядом. — Никому не скажете? — Не скажу. Альпинист взял фляжку, завинтил колпачок и только после этого отошел к своему месту. Зимин забрался в спальный мешок. Его слегка колотило. Колосов выбил его из колеи. В его словах было что-то тревожащее Геолог поворочился, попытался заснуть. Хотелось скорее забыться. Не получилось. Альпинист сказал, он будет на стороже. Господи, да о чем он? Штольц проснулся от того, что палатка трепыхалась так, будто кто-то пытался разорвать ее снаружи в клочья. Пурга разбушевалась не на шутку, ветер налетал прямо на ткань, натягивая веревки, привязанные к вбитым в лед колышкам. С одной стороны намело много снега, и стена палатки провисла внутрь, натянув парусину так, что оказалось, она вот-вот лопнет. В палатке было душно. Пахло людским потом и мокрым мехом кухлянок. Кто-то завозился, раздался тихий протяжный стон. Инженер выбрался из спального мешка и пополз к выходу. Было темно, в дальнем углу кто-то храпел. Штольц отстегнул полотнище и выглянул наружу. Глаза мгновенно залепило снегом. Пришлось нырнуть обратно, обтереться. Было слышно, как гудят готовые лопнуть тросы. Инженер принялся ползать по палатке, расталкивая товарищей. Чья-то кухлянка оказалась мокрой, но он не понял, чья именно. Минут через пятнадцать люди выбрались наружу. Тьма была кромешная, действовать приходилось практически на ощупь. Перекликаться тоже было затруднительно. Порывы ветра уносили слова, как снежную пыль. Люди проверили прежде всего, надежно ли сидят колышки. Затем взялись за лопаты. Сгребали со стен палатки снег и отбрасывали его в сторону. Работать пришлось долго, потому что за полночи намело настоящие сугробы. Затем принялись за нарты. Используя их в качестве груза, передвинули поближе к палатке, привязали к ним дополнительные тросы, пропустив их поверх парусины, прижав ее, чтобы ткань не так сильно рвала ветром. «Надо посмотреть, что со второй палаткой!» – крикнул Карпов, подойдя к инженеру вплотную. «Эвенком тоже не мешало бы укрепиться!» «Хорошо, я сейчас!» Штольц направился в сторону палатки Каюров. В темноте он сначала растерялся, потому что не видел вторую палатку, но, добравшись до места, понял, в чем дело. Под тяжестью снега парусина лопнула и накрыла спящих. Спотыкаясь о лежащих вокруг собак, покрытых сугробами, Штульц поторопился обратно к первой палатке. Ясно, что каюры в спальных мешках не могут пошевелиться и, возможно, уже задохнулись, смотря, когда произошло обрушение. Инженеру пришлось потратить минут пять на то, чтобы обойти всех своих товарищей и, перекрикивая бурю, объяснить, что произошло. С лопатами в руках они поспешили к палатке каюров. Сначала пришлось раскидывать снег, стараясь не наступить на людей под ним. Затем принялись таскивать парусину. Штольц чувствовал, что время идет, а никакого шевеления не заметно. Внутри пробирал холодок. Вдруг опоздали, и теперь под снегом лишь холодные трупы. И все же он надеялся на лучшее, ведь собаки под снегом, Спокойно проводили ночь. Правда, их не накрывало при этом плотной тканью. Когда откопали и выволокли первого каюра, он был без сознания. «Дайте мне». голосов протолкался вперед, нагнулся над ним и быстро проверил пульс. «Доставайте пока другого. Этот, похоже, не дышит. Попробую сделать массаж сердца». Мужчины взялись за работу пока альпинист возился с первым каюром. Штольц копала стервенело, ни о чем не думая, сосредоточившись на работе. Почему-то ему казалось, что если он отвлечется на что-то, пусть даже на посторонние мысли, то предаст своих спутников. Наконец выволокли второго каюра, также не подававшего признаков жизни. Подошли к Колосову. — Поздно, — объявил тот, разгибаясь похоже палатка лопнула уже давно этот задохнулся во сне другой скорее всего тоже Альпинист перешел ко второму каюру осмотрел покачал головой этот давно окоченел сказал он должно быть лежал с той стороны которая опала сначала а потом уже накрыла его товарища люди стояли на диком ветру не зная что делать эта беда застигла их как это всегда бывает с несчастьями, врасплох. Первым пришел в себя Карпов. «Дождемся утра и похороним их», — сказал он. «Нужно засыпать снегом, чтобы не лежали на метели». Каюров снова накрыли парусиной, накидали сверху снега. В палатку возвращались молча, выбитые из колеи. Легли спать. От усталости большинство сразу провалилось в сон. Столс лежал на спине, глядя в темноте на потолок. Представлял, как он раздувается под тяжестью снега, подобно животу огромного чудовища. Ткань расходится, и вся масса обрушивается на него. Воздуха не хватает, он задыхается, не в силах высвободиться из мешка и откопать себя. Грудь горит, все тело сводит судорогой. Это агония. Инженер открыл глаза и понял, что задремал. Это был сон. Всего лишь сон. Он перевернулся на бок, чтобы в случае обрушения иметь возможность для маневра. В таком положении лицо не окажется под снегом целиком. Можно будет какое-то время дышать. Подумав, инженер достал из чехла нож и зажал в руке. Так у него будет шанс взрезать спальный мешок и попытаться выбраться. Через некоторое время он снова заснул, на этот раз крепко. Проснулись от того, что собаки снаружи палатки неистово лаяли. Животные буквально надрывались, некоторые низко и хрипло рычали. И в то же время в этой какафоне отчетливо слышался страх. «Медведь пожаловал, что ли?» – проговорил Карпов, вылезая из спального мешка. Остальные последовали его примеру. «Наверное, учуял нас и пришел разведать, нельзя ли чем поживиться», – заметил Колосов. «Не съел бы наших каюров», – обеспокоенно вставил Зимин. Люди похватали ружья и выбрались наружу. Штольц задержался, доставая свое ружье. Он не собирался упускать шанс испытать его. Растегивая кофр, неожиданно оцарапал указательный палец. «Черт, как неожиданно!» Ранка была неглубокая, но кровь выступила. Штольц хотел ее лизнуть, но передумал. На морозе влага мгновенно превратится в лед. Осмотрев застежки кофра, обнаружил маленькую, торчащую из кожи иглу. Откуда она там взялась? Размышлять об этом было некогда. Инженер решил, что вытащит ее позже, маленькими плоскогубцами, которые входили в дорожный набор инструментов. Раскрыв коробку с разрывными патронами, принялся набивать ими карманы. Несколько десятков собак метались и прыгали вокруг палатки. Некоторые припадали к земле и ползли по ней, зарыхляя грудью и передними лапами снег. Лай мешался с визгом и завываниями, животные будто разом сошли с ума. Эрик скакал дальше всех, кружился волчком и отрывисто лаял, запрокидывая косматую голову. Остальные держались поближе к палатке, а как только появились люди, постарались окружить их. «Да они испуганы!» Карпов потрепал по холке первую попавшуюся под руку псину. «Они перепутали все веревки!» Воскликнул в отчаянии угулятов Действительно, из-за беспорядочного метания по лагерю привязи переплелись, и некоторые собаки уже практически не могли двигаться и лежали вперемешку, скребя лапами и бесплодно пытаясь высвободиться. «Придется разрезать», – недовольно заметил Карпов. Появился Штольц с винтовкой в руках. Оружие было коротким, но довольно массивным. Выглядело непривычно. «Ну, где медведь?» – поинтересовался он, осматриваясь. Медведя нигде не было. Возможно, мертвичина его не привлекала. Это вряд ли. А возможно, отпугнули собаки. Чалбанов, ничего не говоря, отошел от лагеря метров на двадцать и обошел все по периметру. «Что ты делаешь?» – окликнул его Колосов. «Следы ищешь? Пойду помогу ему!» – добавил он, обращаясь к остальным, и направился к Якуту. Минут через десять они вернулись к палатке. «Ничего!» – сказал альпинист. «Либо медведь не подходил близко, Либо следы занесло пургой. «Но почему тогда собаки так взбесились?» — спросил Зимин. Он стоял, нервно кусая тонкие губы. Взгляд его блуждал по громоздившимся вокруг торосам. «А может, он прячется за одной из этих чертовых глыб?» «Пусть прячется», — ответил Штольц. «Он не станет нападать. А если нападет, нам есть чем его угостить». — Собаки не просто встревожены, они перепуганы насмерть, — заметил Чалбанов. — Может, медведь унёс одну из них, — предположил гулятов Нужно пересчитать животных. Так и сделали. Оказалось, что все собаки на месте. Постепенно, чувствуя присутствие хозяев, они успокоились, и только Эрик продолжал то и дело подозрительно оборачиваться в ту сторону, откуда, видимо, приходил зверь. «Медведь хотел забрать мертвецов», — сказал Угулятов. «Хорошо, что мы накрыли их парусины». «Медведя не было», — спокойно и уверенно ответил Чалбанов. «Не было?» — удивился Угулятов. «А что ж собаки?» — Чалбанов не ответил. «Медведя не было», — мысленно повторил Штольц. «А откуда Чалбанов узнать? И откуда такая убежденность? Обычно так говорят, когда знают, что было на самом деле. Якут видел какое-то другое животное, но он спал в клетке. Штольц видел, как он выходит вместе с остальными. Или он выбирался раньше, а потом вернулся и снова лёг? Медведя не было. Эти слова, сказанные с какой-то особой интонацией, так и крутились в голове у Штольца. Собрав вещи и свернув палатку, взяли лопаты и принялись рыть могилы, понимая, что летом они растают, и трупы все равно станут добычей хищников. Можно было отвезти их на остров и там похоронить в глине, но это ничего не изменило бы. Талая вода промыла бы почву, обнажив тела. Навалить же камней, чтобы защитить каюров от хищников, было невозможно из-за льда и снега покрывавшего все булыжники, примёрзшие друг к другу и почве. На то, чтобы отколоть их, ушёл бы целый день, а может и больше. Да и промёрзшую землю продолбить было бы чересчур трудно. Карпов прочитал краткую молитву, вернее, кусочек, который ещё помнил с детства. После этого якуты совершили какой-то непродолжительный ритуал, принеся в жертву щепотку табака. Когда его унес ветер, мужчины торопливо выпили горячего чаю, перекусили и двинулись в путь, оставив за спинами два неприметных сугроба. Пурга тем временем поутихла. Словно хозяин метели, удовлетворившись двумя смертями, на некоторое время успокоился. На востоке показалось красное пылающее солнце. Иногда оно пробивалось сквозь тучи, ослепляя путешественников на минуту-другую. То ли оно представлялось, как он писал в своем дневнике, чудесным, но тогда он был на борту зари, в безопасности, и наблюдал закат опускающегося в море светила, предвкушая открытие земли Санникова. Теперь же пульсирующий в морозном воздухе шар больше смахивал на злобное око, полное ненависти к осмелившимся нарушить вечный покой ледяной равнины Люди шли молча, разговаривать никому не хотелось. Собаки и нарты часто проваливались в нападавшем рыхлом снегу, и приходилось прокладывать дорогу лыжами, что требовало немалого напряжения сил. Мужчины менялись. Сначала Чалбанов и Угулятов, затем Колосов и Карпов, затем Зимин и Штольц. Впереди отчетливо виднелся Котельный остров. Он рос на горизонте, и уже можно было различить обрывы и скалы. Сочетание черного и белого было таким контрастным, что остров казался нарисованным. Справа тянулся фадеевский остров, теряющийся в далеком Мареве. Возможно, там еще бушевала пурга или клубился туман. Штольц задумчиво переводил взгляд с одного спутника на другого. Когда достали из-под снега парусину рухнувшей палатки, Оказалось, что она не лопнула, как подумали начале Дело было в тросах, удерживавших ткань. Некоторые из них оборвались. Так показалось всем. И Штульс не стал ничего говорить. Но когда выдергивали изо льда колышки, инженер заметил одну странность. Концы некоторых тросов были слишком ровными, словно их обрезали ножом. Если бы веревки оборвались под тяжестью наметенного на палатку снега, Они были бы распущенными, но они были ровными. И еще Штольц вспомнил, как будил среди ночи товарищей, чья-то кухлянка была мокрой, словно человек недавно выходил на улицу. Инженер встретился взглядом с Зимином. Геолог смотрел внимательно и словно чего-то ждал, но глаза отвел сразу. «Может, просто задумался о своем?» Во всяком случае, подозревать его в злому мысля против ивенков Штольц причин не видел. С другой стороны, кому вообще могло понадобиться убивать их? К концу дня, когда солнце, превратившись в багровую точку, уходило за горизонт, отряд добрался до Медвежьего мыса. Оттуда уже было недалеко до поварни на юго-восточном берегу, который местами стоял над морем ледяной стеной, а местами спускался к нему довольно полого. Здесь якуты бывали редко, потому что бивней на острове мало, а дорога длинна и трудна. Поварня оказалась разрушенной. Впрочем, у гулятов заранее предупредил остальных, что, скорее всего, так и будет. Устроились на ночлег, поставив палатки. Пурга почти совсем прекратилась, так что можно было не опасаться, что на них наметет снег. Но колье все равно закрепили с особой тщательностью. «Не выставит ли часового?» — предложил Штольц. «Вдруг медведь идет за нами?» «Это возможно», — согласился Карпов. «Что скажешь, Айтал?» — обратился он к Чалбанову. Тот ненадолго задумался. Потом сказал. «Не стоит. Собаки предупредят нас, если зверь появится». «Я могу быть первым», — не сдавался Штольц ему явно не терпелось опробовать винтовку и разрывные пули не нужно сказал карпов а итал прав инженер расстроился но спорить не стал все легли спать и вскоре заснули зимин проснулся среди ночи ему было душно он задыхался полежал обливаясь потом чувствуя неясное беспокойство затем выбрался из спального мешка сел озираясь в темноте Ему нужно было уколоться. Хотя бы один раз. Но морфия больше не было. Какой он был дурак, что не взял свои запасы. Теперь остается только приготовиться к самому худшему. Скоро его товарищам придется задержаться в пути, чтобы дождаться, пока он станет опять похож на человека. Сможет ли он двигаться, или его погрузят на нарты и повезут как вещь. Подернувшись, Зимин пополз на четвереньках к клапану палатки, чтобы впустить немного свежего воздуха. Повозившись за застежками, он высунул голову, сделал несколько глубоких вдохов. Из-за испарины его сразу пронизало холодом. Нырнув обратно, Зимин хотел было закрыть клапан, но задержался. Ему показалось, что снаружи кто-то есть. Может быть, опять медведь? Собаки молчали, но если они спят, то, наверное, не заметили его. Или... Инстинкт заставил бы их проснуться. Что-то тянуло геолога наружу. Зимин оделся, прихватил одно из ружей, сложенных возле выхода, и выбрался на четвереньках из палатки. Было не очень темно. Даже странно. Все последние ночи было хоть глаз выколи. Сейчас же все вокруг заливал холодный зеленоватый свет. Зимин огляделся и понял, в чем причина. Над Фадеевским островом... Развернулось северное сияние. Несколько минут он стоял, глядя на него, и часто моргая. Зрелище было величественным и одновременно зловещим. В этих рваных всполохах ощущалось нечто непривычное, чужое. Зимин опустил взгляд и решил прогуляться вокруг лагеря. Медленным шагом он двинулся в сторону оставленных нарт. Стараясь не наступать на собак... Он ступал по снегу, глядя по сторонам. Снова возникло ощущение, что тут есть кто-то посторонний. Эрик поднял голову, проводил человека удивленным взглядом, потом опустил голову на передние лапы, прикрыл глаза. Зимин прошел мимо Нарт и двинулся дальше. Ему показалось, что на льду что-то движется. По спине пробежал предательский холодок, и он покрепче сжал ружье. Заряжено ли оно? он только теперь понял что выходя из палатки не проверил это зимин пошел вперед вглядываясь в темноту постепенно его шаги замедлялись пока он наконец не остановился как вкопанный лицо у него было бледное на нем застыло выражение ужаса. Геолог вдруг медленно опустился на колени словно обессилел и не мог больше стоять пальцы разжались и ружье упало на снег он порывисто закрыл лицо руками Застонал, мотая головой. Когда его кто-то окликнул сзади, он едва не закричал. вскинув голову, он прежде всего посмотрел вдаль, но теперь там была лишь залитая зеленоватым светом равнина. Больше ничего. Зимин обернулся. К нему приближался Чалбанов. «Что ты тут делаешь?» спросил Якут. «Почему не спишь?» Сердце бешено колотилось в груди, во рту было сухо. Геолог повернулся в сторону таросов, уходящих к горизонту. «Там?» Он указал дрожащей рукой вдаль. «Там?» «Что ты там видишь?» Спросил, подходя ближе Якут. Геолог обернулся к нему. Глаза у него были совершенно безумные. Губы дрожали. «Ты не видишь?» Спросил он шепотом. «Нет». Зимин судорожно сглотнул. Дышать было тяжело. Что-то стискивало грудь. «Значит, показалось», — проговорил он через полминуты «Наверное, мираж. В Арктике бывает, свет преломляется над полыньей и... Видишь, какое сияние?» Он указал на небо. «Что я несу? Он поверит мне? Да какая разница? Там вдалеке стоял мальчик, окровавленный с переломанными руками и ногами, свесившийся набок головой. Таким Зимину запомнился его сын, извлеченный из-под обломков поезда. Мертвая плоть, мешок с костями. И повсюду кровь, жидкая, красная. Зимин никогда прежде не думал, что в человеке, даже маленьком, ее так много. Осколки костей, разорванная кожа, лоскутами свисающая с живота и груди. Обнажённые мышцы, белые прожилки шира. В разрывах виднеются внутренние органы. Зимин зажмурился не в силах вынести этого воспоминания. Как Алик оказался здесь, среди льдов? Это был мираж, галлюцинация. Ничего больше. Ему просто нужно уколоться. И тогда всё пройдёт. Необходимо раздобыть морфи. Но где? Как? Нет, здесь жарктика «Наркотика тут просто не может быть!» «Какой мираж ты увидел?» Вопрос Чалбанова заставил его вздрогнуть. «Что?» – переспросил геолог. «Что за мираж?» «Мне показалось, что медведь снова здесь», – пробормотал Зимин, страстно желая только одного – оказаться подальше отсюда, в палатке с остальными. «Медведя нет», – сказал Чалбанов, пристально глядя на геолога. «Собаки бы учуяли его». «Да-да», — поспешно согласился Зимин. «Конечно. Мне... Мне нужно было прогуляться. Душно». Якут стоял и словно чего-то ждал. Потоптавшись, геолог торопливо прошел мимо Чалбанова и направился к палатке. Тот проводил его взглядом, потом повернул голову туда, куда смотрел Зимин, когда Якут нашел его. Никакой полыньи в той стороне быть не могло. Сейчас нигде не могло быть никакой полыньи. Море покрывал лед толщиной почти десять метров. Не было и медведя. Чалбанов знал это точно. Хотя он и не стал икуном но унаследовал от отца его дар. Если бы зверь пришел, он почувствовал бы. Но что делал здесь русский? Вид у него был такой, словно он увидел... Даже трудно представить, что могло так напугать геолога. Чалбанов еще раз посмотрел в сторону таросов но не увидел ничего. Возможно ли, чтобы русский услышал зов и поэтому забрел сюда? Маловероятно. Но вид у этого человека очень странный. Иногда у него становился почти такой же затуманенный взгляд, как у отца, когда он общался с духами. Неужели он... Нет, это совершенно невозможно. «Русские этого не умеют». Чалбанов пошел вслед за Зимином. Наутро отряд двинулся дальше на север. Через пять дней, когда обогнули остров, небо снова затянуло свинцовыми клубящимися тучами, и пронзительный юго-западный ветер принес новую метель. Добрались до северного конца Котельного, который представляет собой плоский мыс, где экспедиция Толя построила поварню. Здесь решено было устроить склад провизии для обратного пути. В доме обнаружились продукты, оставленные предшественниками: запас юколы, консервы, медвежье сало и сухари. На островах проводят лето довольно много диких оленей, которые ранней весной приходят с материка по льду и уходят поздней осенью, когда море только что замерзает. Они совершают это большое путешествие на север, небезопасное при осеннем возвращении когда тонкий лед легко может быть взломан ветром. Потому что на островах им привольнее, а главное – безопаснее. Нет главного врага – человека. Кроме того, нет докучливых насекомых, составляющих летний бить животных и людей на материке. Из-за гибели Каюров пришлось расстаться с идеей отправить на материк отчет о пройденном отрядом пути. Если бы не постигший экспедицию несчастья, его доставили бы в Петербург к осени. Теперь Майер не будет знать, почему от Карпова нет ни одной весточки. Возможно, он решит, что отряд погиб, как и Толь с его спутниками. Теперь путешественники остались одни, на пороге той территории, где могли полагаться лишь на себя. Судя по всему, эта мысль владела умами каждого члена экспедиции, потому что разговор не клеился, и поминутно в поварне воцарялось тягостное молчание. Рассортировали поклажу, отложили то, что оставят в поварне. Был уже конец марта, и день продолжался почти 14 часов, но из-за собравшихся туч вокруг царил полумрак. Солнце не проглядывало ни на минуту, и трудно было понять, где именно на небе оно находится. Температура упала ниже 40 градусов, ветер становился все сильнее. Собирались выдвинуться утром, но скоро стало ясно, что ехать невозможно. Оставалось лишь сидеть в поварне, курить, готовить на спиртовках пищу и спать. Внутри было дымно и душно, но проветривать не рисковали. Внутри мгновенно становилось холодно, как в леднике. Карпов и Штольф продолжали вести дневники. Хотя записывать было особенно нечего, они заносили свои размышления и планы на дальнейшую дорогу. Колосов в основном спал. Зимину явно было плохо. Его била зноб, и временами он бормотал какую-то околесицу. На третью ночь геолог подскочил среди ночи с протяжным криком. Карпов проснулся, повернул голову, но ничего не увидел. В поварне было темно. Было только слышно, как зашевелились в своих спальниках люди и как бьется, пытаясь выбраться из мешка зимин. Карпов первым добрался до геолога, попытался прижать его к полу. «Кризис!» – пронеслось в голове. Чиркнула спичка, вспыхнул огонек и тут же погас. Снова чиркнуло, и стало видно, что Колосов зажег свечу. Штольц выбрался из мешка и подошёл к Карпову и Зимину. Якуты смотрели из своих углов. Их лица были едва освещены. «Прости», – бормотал геолог, выгибаясь дугой и яростно мотая головой. По его впалым щекам текли слёзы. «Прости меня», – он буквально захлёбывался рыданиями. «Началось», – проговорил, взглянув на Штольца Карпов. Тот, понимающий, кивнул. Альпинист подошел и осветил искаженное мукой лицо. «Что с ним?» Спросил он. «Какой-то приступ? Припадок?» на да", ответил Карпов, удерживая бьющегося в агонии геолога. «Ему нужен покой». «Что с ним?» Колосов наклонился ближе, вгляделся в лицо Зимина. «Похоже, ваш друг наркоман, причем наркоман, у которого кончился морфий». «Откуда вы знаете?» спросил Штольц. «Имею некоторое знакомство с медициной». «Вы врач?» «Нет». Помогал санитарам, когда служил. От инженера и журналисты не ускользнуло, что Колосов сделал короткую паузу, прежде чем закончить фразу. Но расспрашивать его они не стали. Нужно было заняться Зимином. Тот пытался выбраться из мешка и выкрикивал что-то бессвязное. «Подожди меня! Я не виноват! Скоро, скоро, сынок!» Рефрена повторялась. «Прости!» «Дайте я его осмотрю», — уверенно предложил Колосов. «Кажется, у меня в аптечке есть успокоительное». «У вас есть аптечка?» — спросил Карпов. «Это было новостью». «Альпинистская привычка. Минимум необходимого всегда имею при себе». «Но у нас есть аптечка». «Позвольте, я уж воспользуюсь своей». Колосов поставил свечу возле головы Зимина так, чтобы тот не мог ее опрокинуть. «Помощь нужна?» – спросил Штольц. «Нет, я разберусь. У него, похоже, начался кризис. Видимо, в последнее время он едва держался». «Мы думали, он завязал», – сказал Карпов. «Вероятно, прихватил некоторое количество Морфия с собой. Теперь запасы кончились, и вот». Альпинист отошел, порылся в своих вещах и вернулся с небольшой жестяной коробкой в руках. «Помочь тут почти невозможно, но постараюсь облегчить страдания. Только боюсь, агония растянется на несколько дней». Карпов знал, что Колосов прав. Получалось, что им придется задержаться в поварне. Разве что метель продлится столько же, сколько кризису Зимина, но это было маловероятно. «Снег, скорее всего, прекратится максимум дня через три». Журналист отозвал Штольца в сторону. Колосов остался колдовать над геологом. Якуты, убедившись, что русские знают, что делать, снова улеглись спать. «Мы не можем сидеть тут и ждать, пока Эрнес сможет самостоятельно передвигаться», сказал он шепотом. «Что ты имеешь в виду?» – нахмурился инженер. «А то! Кризис может продлиться недели-две». «И что ты предлагаешь?» «Во всяком случае не сидеть тут», — ответил Карпов. «Хочешь бросить его?» «Надо оставить тут Сугулятовым. Провизии у них хватит до нашего возвращения, и еще останется нам всем на обратную дорогу. По дороге подстрелим пару оленей, вот и будет еще мясо». Штольц хмуро взглянул на журналиста, но ничего не ответил. «Нам придется, Вася», — настаивал тот, Вижу, что его идея товарищу совсем не нравится. Лёд скоро начнёт вскрываться. Если мы останемся здесь, то попадём в ледоход и не сможем плыть на байдарках. При первом же сильном ветре нас затрёт торосами. Карпов знал, что, Штольц понимает. Он прав. Но бросить Зимина, пусть даже в компании Угулятова, притило ему. Подумай, Вася, сказал журналист, решив пока не настаивать. Нужно дать инженеру время осознать необходимость двигаться дальше. Меня смущает одно», — сказал тот. Что если мы не вернемся?» Тогда Эрнест и Угулятов отправятся назад без нас, ответил Карпов, почувствовав неприятный укол в сердце при словах Штольца. Он и сам не раз думал о такой возможности и был уверен, что каждому члену их экспедиции время от времени приходила в голову подобная мысль. Но инженер озвучил её так спокойно, так «Буднично». они дойдут?» «А если мы просидим тут, а потом утонем, переплывая море на байдарках из-за того, что замешкались, они спасутся, что ли?» «Ладно, ты прав, конечно». Штольц взглянул туда, где лежал Зимин. «Мне надо подумать. Я не могу решить сейчас». «Хорошо, но не откладывай. Решение нужно принять». «Давай спать. Кажется, Колосов знает, что делать» странный человек понизив голос так, чтобы его мог слышать только Штольц, проговорил Карпов. Я так и не понял, зачем Майер навязал его нам. Байка про альпинизм меня не убедила. Здесь практически негде применить его способности лазить по горам. Конечно, когда ты свалился в расщелину, он тебя вытащил. Но якуты в своих регулярных вылазках обходятся в подобных ситуациях без альпинистских навыков. Я уверен, они достали бы тебя «Возможно, эти его навыки нам пригодятся, если мы найдем землю Санникова», подумав, возразил инженер. «Там ведь должны быть горы». «Он что, купил тебя своим интересом к винтовке?» «Не говори глупостей», рассердился Штольц. «При тут моя винтовка? Просто он охотник, как и я». «Он мне не нравится. Не смотри в его сторону», предупредил Карпов товарища, видя, что тот косится на Колосова. Не надо, чтобы он понял, что мы обсуждаем его. «Мне он тоже кажется... странным», — подумав, признался инженер. «Как будто он знает что-то, чего не знаем мы». Едва услышав эти слова, Карпов осознал, что Штольц выразил его собственные ощущения. «Именно», — кивнул он, — «его присутствие вызывает какую-то тревогу». «Честно говоря, ты прав». Он, конечно, умеет поддержать беседу, если хочет, но эти его глаза, которых никогда не видно, знаешь, это раздражает, вернее, сбивает с толку. Ты разговариваешь с человеком, и вроде все нормально, а потом пытаешься поймать его взгляд, и вдруг встречаешь пустоту. Странно, что Майер настаивал на том, чтобы его Шурин поехал. Думаешь, ему нужен был соглядатый в отряде? — Похоже, что академику действительно хотелось иметь среди нас своего человека. Но ума не приложу зачем. Разве мы что-то стали бы от него скрывать? — Да, непонятно. Может, поговорить с колусовым Нет, он ничего нам не скажет, но будет предупрежден о наших подозрениях. — Ты прав. Так что же нам делать? — Пока ничего. Будем присматривать за ним. — Держать ухо востро? точно «Может, обыщем его вещи?» — предложил Штольц. «Зачем? Что ты хочешь там найти?» «Ну, не знаю». «Тогда к чему рисковать? Нет ведь у нас никаких причин... Я хочу сказать, объективных причин не доверять ему». На то мы порешили. Перед тем, как лечь спать, подошли проведать Зимина. Как неудивительно, геолог успокоился, дышал почти ровно, веки слегка оподрагивали но агонии уже не было. «Что вы ему дали?» спросил Штольц альпиниста. «А вы сами как думаете?» «Морфий?» «Да, у меня есть немного на всякий случай». но какой такой случай?» «На тот, если вы или кто-нибудь другой сломает ногу, например. Или попадется в лапы медведю. Наверное, вам бы хотелось, чтобы Морфий облегчил ваши страдания. А что, в вашей аптечке обезболивающего нет?» Штольц промолчал. Морфи должен был быть, но они с Карповым решили не брать ни ампулы, чтобы оградить Зимина от искушения. «Похоже, вы об этом забыли», – кивнул Колосов, не дождавшись ответа. «Тогда радуйтесь, что Морфи есть у меня». «Вы и дальше собираетесь колоть его Эрнесту?» – спросил Карпов. «Небольшими дозами, просто чтобы ослабить кризис из-за отсутствия наркотика в организме». «Или вы предлагаете ждать, пока ваш друг полностью оклемается?» «Должен предупредить, это займет по меньшей мере...» «Мы это знаем», – раздраженно перебил Карпов. Колосов пожал плечами. «Не понимаю, как вы вообще могли взять его с собой», – сказал он. «Вы наверняка знали о его пагубной привычке, если, конечно, вы его друзья». «Мы благодарны вам за помощь и участие», – холодно ответил Штольц. Альпинист не стал продолжать разговор. Оставив свечу, он направился к своему спальному мешку и принялся укладываться. «Он предлагает выход», — заметил негромко инженер, когда они остались вдвоем с Карповым. «Если давать Эрнесту наркотик понемногу, он сможет продолжать путь». «Я знаю, но мы не для этого его потащили с собой». «Считаешь, лучше оставить его здесь, в поварне?» «Не знаю», — честно сказал Карпов. «Нужно все обдумать. Давай ложиться». Они забрались в спальные мешки, и Штольц задул свечу. Какое-то время он прислушивался к дыханию Изимина, но тот, похоже, спал спокойно, и ничто больше его не тревожило. Инженер вспомнил об обрезанных тросах, о мертвых каюрах и о влажной кухлянке, на которую он наткнулся, когда будил товарищей. Кто же выходил из палатки во время бури, чтобы перепилить ножом веревки и похоронить Эвенков под снегом? И зачем? Штольц пытался вспомнить, кто из тех, кого он расталкивал тогда, разговаривал с ним. Если бы удалось, это помогло бы, по крайней мере, сузить круг подозреваемых. Но мозг отказывался восстанавливать детали той ночи. Только тьма, запах меха и давно немытых тел завывание ветра снаружи, ощущение опасности. Какие уж тут разговоры. Он думал лишь о том, что надо выбираться, пока не лопнула парусина и их всех не придавило. Штольц повернулся на бок и велел себе спать. Какой смысл забивать себе голову вопросами, на которые он все равно не может найти ответы? Надо просто иметь в виду, что среди его спутников есть убийца. Присматриваться ко всем. «Особенно к Колосову!» — добавил мысленный инженер. «Особенно к этому чертову альпинисту!»